Глава 15 Сначала с летним лагерем все шло гладко. Стоило пельменю и анчутке хлопнуть дверью, и немедленно нашлись другие рабочие руки, что завели воду в корпус, навесили умывальники, сделали вполне годные отводы. «Незаменимых нет», — заявила Ольга, разобидевшись на пацанов. Хотя, казалось бы, за что. Но тут же равнодушно уточнила — «Ночью подежурите?» Речь шла о том, чтобы кому-то присматривать за теми из мальчиков, которых родители желали оставлять на ночь. Днем Ольга, Светка и Настя Иванова справлялись сами, хотя с лагерем больше шума и страха было, чем детей в нем. Всего-то двадцать душ. В первый день все собрались у складов, чем был недоволен сквалы Габутузов. Он уже успел трижды обозвать всех ребят лагерниками, А родителей, мам в основном, кукушками, когда подоспели Светка с Настей, а с административного корпуса от мамы прибыла Ольга. Было заметно, что директор маячит в окне, вхолостую открывая и закрывая рот, точно давая последние распоряжения. Мамы волновались, но, похоже, не за чадушек. Все волновались, не только рабочий люд. Та же технологичка Кольчугина — Женщина, воспитанная, со средним образованием, в полголоса наказывала своему Эдуарду. "Види себя так, чтобы мне не краснеть. Если опять будет как в субботу, я не переживу и отправлю тебя в детдом». И было страшно представить, что натворил в субботу Эдик, худосочный малец с шеей, ручками, ножками, как палочки. И еще пугающе было представить, на что способны другие, Вполне общажные ребята. Хотя информация к размышлению подаваема была самими родителями. «Больно не дерись и только вторым вступай в драку. Хулиганство не устраивай, опять кошку задумаешь постирать, сама утоплю. Держись хоть раз прилично. Играй с девочками, это тебе не наш двор, где ты с пацанами по чердакам. Хоть недельку-то отдохни от своих разбойников. Не тащи в рот всякую гадость». У Ольги уже в ушах начинало звенеть, и поджилки, признаться, тряслись. Большинство было из октябрят, так что лично она знала немногих. Выручили Светка с Настей, которые главными не были, и потому не переживали насчет того, как оно будет в целом. Они решали задачи сейчас. Светка, молодецки свистнув, скомандовала строиться. Вместе с Настей выстроили по парам вполне годную шеренгу, и грянув. По долинам и по взгорьям промаршировали к лагерю. Дорога к корпусу была немощной, но старательно натоптанной. К тому же дождя не было давно. У самого выхода на натоптанную же линейку, поляну перед домом, девчата развесили наспех нарезанные и потому не обметанные по краям флажки. Ветер порядком их потрепал, потому получилось нарядно и красноречиво. Побеленные стены и надраенные окна сверкали. Над входом растянули кусок кумача, на котором давным-давно анчутка, признанный каллиграф, вывел «Добро пожаловать!». Специально цветы тут не сажали, не успели. Но они сами прекрасно справились. Вылезли себе и расцвели одуванчики, ромашки, клевер и даже не каким ветром занесенные маргаритки. Все было Так по-серьезному, что общажные бутузы сначала присмирели, но потом, освоившись, принялись скакать и безобразничать. Были ссоры за кровати, попытки занять верхние полки, споры о том, кто первым стоит на воротах, за кого играет Васька, лучший нападающий, нытье по поводу того, когда уже можно на реку. Ольга решила, что в первый день не будет никаких занятий, пусть выпустят пар. В итоге с большим трудом дожили до обеда. И то только потому, что воспитанники проголодались. После плотного обеда все неожиданно решили проверить удобство коек, и сончас прошел, нура. В общем, первый день прошел отменно. На второй начались разного рода приключения. Все носились, играя в казаки-разбойники, и вымазались так, что стало ясно, что к обеду надо как-то отмыть, А бочки с водой для душа по причине прохладной погоды еще не нагрелись. Но Эдуард Кольчугин решительно стянул рубашку. «Я моюсь!» И пока старшие соображали, что делать, подставил тощую спину под ледяную струю. Когда Ольга спохватилась и развопилась, уже все пацанята ринулись под душ. «Простынут!» — кричала Светка. А разумная Настя напомнила, что в общаге с месяц никакой воды нет. Они у колонок моются, привычные. Так и получилось. Наверещались и стали хвастаться тем, кто дольше простоял под водой. Потом выпили столько горячего чаю, что впоследствии образовалась у нужника очередь. На третий день устроили спортивные игры. Подтянулся Колька и обувщик Рома Сахаров, которому все равно было во что играть, лишь бы играть. И что в нем было особенно ценно — Малькам он поддавался нещадно. Надо было лишь следить, чтобы он не достал любимые свои карты, хотя из мелких наверняка кое-кто умел в них играть не хуже него. Чтобы угомонить всех перед сон часом, Светка читала замечательные стихи, как умела во всем районе только она. Незаметно прошла первая неделя. Без приключений, без потерь, и даже показалось, что получился настоящий коллектив. Отряд. Расставаясь, все пообещали еще прийти, хотя большинство из ребят были соседями в общаге. Ольга, Света и Настя стояли у складов и смотрели, как расходятся ребята. И тут подошла чуть ли не на цыпочках Вера Вячеславовна. «Ну как, подъемно? Справились?» «Справились», — ответила Ольга. «Хотя...» Но мама услышала уже то, что желала услышать и потому с радостью завершила свою мысль. «Это замечательно! Как раз со следующей недели можно и с ночевкой!» И поспешно удалилась, чтобы не прозвучало никаких возражений. Здравомыслящая Настя озвучила то, о чем думали подруги. «Никак невозможно!» «Никак», — подтвердила Света с необычной для нее твердостью. «Извини, Оля, я не могу». «И я боюсь», — подтвердила Настя. «Днем еще туда-сюда» а если они курить ночью начнут и пожар устроят? «Я сидеть не ненамеренно», — поддакнула Приходько, и в ее голосе прозвучало анчуткинское фирменное здравомыслие. Ольга не спорила. Она думала так, что из ушей пар шел. «Все верно, девочки говорят. Еще и ночью за этими мальками следить сверхчеловеческих сил. Нужны люди, и лучше мальчишки, чтобы при необходимости выдать посапатки». То есть навести порядок твердой рукой быстро и без последствий. Ясно было, что пока не будет дежурных на смену, никаких ночевках речи быть не может. Тогда Колька Пожарский, скрипя сердце, сказал, что он готов. Вообще не был он готов к этому. Поджилки тряслись, но не отступишься ведь, обещал. Только оговорил, чтобы укладывали девчата. Вечером. В палатах пахло свежевымытыми полами. Ольга, Света и Настя, которые после трудового дня и уборок едва держались на ногах, укладывали ребят. Кто-то сразу улегся, кто-то вертелся, как бешеный жук на спине. В воздухе прямо искрило. «Лежать!» — командовала Светка. «Я боюсь темноты!» — ныл один. «А я чертей!» — добавил его сосед. «Чертей нет!» — вякнул третий. А я вообще ничего не боюсь, заявил четвертый и нырнул под колючее одеяло. Все, что ли? спросил хмурый Колька, торча в дверном проеме. Еще девчонки, робко напомнила Оля. Это-то куда? возмутился он. Не хватало еще мне и курятника хранять! Ну а куда их девать-то? Много их. Трое. Ну и свалили бы их сюда же. Да ты что, разве можно? Начала было Оля, но Колька оборвал тыча пальцем. «Во! Простыней угол оградила, и пусть тут же сопят!» Тут в палату поскреблись как раз три фигурки, завернутые в одеяло. И одна из них — Шелпакова. Круглощекая, надутая, толстяная коса ниже задницы. Решительно заявила, что они не собираются там одни куковать. Мол, из окон дует. Светка тотчас обиделась. Рамы конопатил лончутка. Врешь, «Тогда страшно!» Тотчас поправилась та. -то. Делать нечего. Поступили по Колькиному. Натянули бельевую веревку, навязали узлами три запасные простыни. Получился вполне достойный уголок. «В чесноте, да не в обиде», заметила неунывающая Настя, а Шилпакова заявила, что дома и такого нет. Пришла пора прощаться, но Оля никак не могла решиться уйти то и дело принималось давать последние наставления до тех пор, пока Колька не перебил. «Тупых тут нет, и я все понял. Иди спать, а!» Ушли, наконец. Барак затих. Почти. Колька вышел и устроился в закутке, где было оборудовано место для вожатых. Тут был стол, четыре табуретки и один дежурный топчан. Колька устроился за столом, почитал книжку. Потом завалился на матрас почитал еще. Было тихо. Минут десять. Потом кто-то чихнул, потом кто-то захихикал, а потом началось. Двери в закутке не полагалось, и на пороге замаячил Клоп в простыне. — Ты кто? — спросил Колька. — Эдуард, — заявил Клоп. — И мне надо. — А чего раньше не шел? — Раньше было не надо. — Ну так иди. Эдуард начал мяться и юлить. Колька, вздохнув, поднялся, отвел к сортиру, открыв дверь, пригласил. «Иди!» Но Эдуард заглянул и, округлив глаза, заявил. «Так света нет!» Колька молча указал на фонарь, но упрямый малец ткнул внутрь туалета, спросил. «А там?» Колька возмутился. «Я что, тебе фонарь должен держать? Делай дела с открытой дверью!» Этот вариант культурного Эдуарда не устраивал, но что он указал, решительно помотав головой? «А как тогда?» Эдуард ткнул пальцем в кусты. В общем, решили вопрос, пошли обратно и завалились спать. Однако вскоре Колька услышал за стеной возмутительный диалог. «Ты что, прям в темноте?» «Не, я за куст». «Ну, так и я...» и вот уже по половицам застучали босы и пятки. Колька вскочил. «Стоять! Куда?» И повторилась в общих чертах та же история, что и с Этикой. Потом опять и опять. Колька поминал самыми недобрыми словами негодяй Пельменя, который не прокинул свет в сортир, хотя тотчас оправдал друга. Он-то почем мог знать, что всем им приспичат именно в темное время? Потом кому-то по требовалось попить. Кто-то принялся собираться домой. И яролаж этот продолжался до тех пор, пока Колька официально не заявил. «Первый, кто откроет рот до утра, получит ремнем». Воцарился хрупкий мир. Потом и сон настал. Да такой, что растолкала Кольку Ольга. «Ну что?» «Выжил». «Тяжело было», — сочувственно спросила Светка не бодро заявил он как в две смены у станка все я спать настя провожая его взглядом задумчиво проговорила знаешь оля по моему кроме кольки пожарского никто не согласится угу поддакнула светка вот он с саньке расскажет и все пиши пропало может все таки скажем что нельзя с ночевкой ольга и сама склонялась к этому мнению Но все-таки решили так. Если к вечеру придет кто-то из ребят, то попробуем еще одну ночную смену. Если нет, отправим по домам и будь что будет. То ли Санька оказался неробкого десятка, то ли Колька так устал, что ничего приятелю не рассказал толком. Но Приходько к вечеру на дежурство явился. Правда, выглядел так, точно сам давно не видал подушку. На самом деле так и было. Они с Масловым и Цукером ударно халтурили три ночи подряд. Увидев его вытаращенные красные глаза, обведенные густо-черным, Ольга ужаснулась и попыталась прогнать домой, но он твердо отказался. «Управлюсь, не сомневайся. Слово секретное знаю». Санька скромничал. Он знал не слово, а что делать. Когда все были в кроватях и как раз собирали силы для ночной бузы, Бормоча, хихийка и скрипя койками, он провозгласил. Пять минут готовности до старта соцсоревнования. Плох тот фабричный, который не желает победы в соцсоревновании. Все тотчас смолкли, лишь Эдик спросил. Что за соревнование? «Соц», — уточнил Приходько, — «делю вас на три боевых звена. Каждая вступает в битву». Санька достал припасенную тетрадку с самого официального вида, толстенькую, потрепанную, пошлепал ею по выставленному указательному пальцу. Все прониклись важностью, но желали ясности. «Что за битвы? За что сражаемся?» Саньку, вдохновленного и зверски желающего спать, осенило нешуточное озарение. «Битва за скорость засыпания! Битва за минимальный звук храпа! И главное...» под соревнование за нескрипение койками. «Ой, мамочки!» — вякнула какая-то впечатлительная малявка со простыней, но ее зашикали. «Только чтобы по-честному!» — на всякий случай говорил кто-то. «Само собой!» — успокоил Санька. «И потому подключаем взаимный контроль. Каждый звеньевой честно фиксирует нарушения как в своем звене, так и, внимание, в звене смежников». «Я со своей стороны контролирую общую ситуацию со своего поста. Все доступно?» «А что получит победитель?» С робким уважением спросил образованный Эдик. «Признание администрации по дополнительному компоту и по куску сахара», легко пообещал Санька, справедливо полагая, что с поощрениями разберутся уже без него. Немудрствуя, Приходько провел деление на звенья по рядам коек», И чтобы не придирались, наобум ткнул пальцем в три подушки и внушительно записал. «Так, Василий, Вова и Женек, получите по акту!» И раздал каждому полистку. «А карандаши?» Сашка на мгновение смешался, но быстро нашелся. «Чтобы сохранить секретность, нужны вот такие отметки». И сделал по краю своего листочка небольшой надрыв. Возмутилась из-за простыни Шелпакова. «А мы? Мы как же?» «Вы под комиссия», — заявил Санька. «Еще один контролирующий орган. Итак, объявляю. На старт. Внимание!» «Эрш!» Да, ни одно предприятие, ни до, ни после, не видело столь ожесточенной битвы за победы в соцсоревновании. Было тихо-тихо. Только изредка случайно скрипела подсыхающее дерево коек и раздавался тихий треск рвущейся бумаги. Уже через час стихло все. Царила мертвая, без дураков, настоящая тишина. Никто не шептался, не храпел, не скрипел. Все настолько утомились, контролируя друг друга, что уснули до утра. Санька с чувством выполненного долга завалился на топчан и задал самого качественного трудового Храповицкого. А следующим вечером на смену пришел Витька мослов чем вызвал недоумение. Впрочем, и в его смену все было спокойно. Не исключено, что потому, что вожатые устроили днем игру в «Казаки-разбойники» с беготней по парку, а потом в футбол. Все устали, потому и заснули быстро. Так и пошли дела. Притерлись, и Колька, и Санька, и Маслов справлялись с задачами. Сначала было недоустановление личных мотивов Маслова, но они сами выяснились. Витька притаскивал с вечера разного рода ходовые товары и устроил свою личную ночную бакалею Фабричный народ, желающий разжиться папиросами, сахарком, прикупить чаю или мыло уже протоптал порядочную тропинку к Витькиной лавочке, работавшей ночь через трое Причем для своих, способных сказать заповедное слово, полагалась неплохая скидка. Этот возмутительный факт всплыл после того, как один клиент, попутав с сонных глаз график, приполз под окна в Колькину смену и требовал папирос по той причине, что от Кузьмы. «Чего?» — спросил Пожарский, высовываясь. Увидев его сонную физию с вытаращенными глазами, работяга сделал вид, что просто так зашел, и распрощался. Потом обнаружилась и Витькина бухгалтерия. Колька, выискивая бумагу на Курева, папиросы под ночные мечтания вышли, наткнулся на настоящую спекулянтскую шифровку. «Мне от Кузьмы можно продать. Чай нужен не для себя. Доверять и прочее в том же духе». Колька попытался призвать к порядку. «Это чего вообще? Ты как? С головой дружишь, нет?» Но Маслов, бывалый коммерсант, был спокоен и невозмутим. «И очень даже дружу. Если дознается кто». «Для того и сделано, чтобы не дознались. Без имени никому не отпущу. Вон, хмырь пытался сахару сторговать. Спросил, ты тут хозяин?» «Я ему, хозяин у нас народ и всего делов». Ну, хранил бы в другом месте. В каком? Дома маманя обязательно найдет, вопли пойдут. Днем таскать с электрички, а Стопчук привяжется. А тут удобно. Поговори с таким. К тому же он свою ценность хорошо представляет. Если прогнать Витьку, кто будет дежурить? В общем, все было хорошо. А потом Витянская отправила в лагерь Соню.